Часть вторая. Глава 1. Порт Тарасконский мемориал. Дневник секретаря Паскалона. В дневнике упоминается обо всем, что говорилось и делалось в свободной колонии, когда ею правил Тартарен. 20 сентября 1881 года. «Я намерен отмечать здесь важнейшие события, которые произойдут в колонии. Не знаю только, что со мной будет, до того я завален делами, я правитель канцелярии, на мне вся официальная переписка, а как выдастся свободная минутка, я на своем родном тарасконском наречии наспех строчу стихи, не должна же служба убивать во мне поэта». Попробую все-таки. Потом самому будет любопытно прочесть этот первый опыт истории великого народа. Я никому не говорил о своем начинании, даже губернатору. После отбытия Туту Пампама -ту пам прошла неделя, и я прежде всего считаю своим долгом отметить, что за это время наше положение улучшилось. Понемногу обживаемся. Тарасконский флаг, таких же цветов, как и флаг французский, только с изображением Тараска, развивается над Блокгаузом. Здесь разместилось правительство, то есть Тартарен, начальники, возглавляемые ими отделы, холостые начальники, как, например, я, начальник отдела здравоохранения господин Турнатуар и главнокомандующий артиллерией и флотом отец баталье живут в правлении и столуются у Тартарена. Господа Костыкальт и Экскурбаньес люди женатые, питаются и ночуют в городе. «Городом мы называем Большой Дом, заново отделанный плотниками из пампама Вокруг него разбили нечто вроде бульвара и дали ему громкое название городского круга, как в Тарасконе. У нас уже образовалась привычка, мы говорим, вечером мы идем в город. Вы были утром в городе, не пойти ли нам в город? И это никого не удивляет». Блок Гаус отделен от города ручьем, который мы называем Малой Роной. Когда окно в моей канцелярии открыто, я слышу, как стучат вальками, выстроившиеся в ряд под откосом и склоненные над водой прачки. Слышу, как они поют, как они перекликаются на своем провансальском языке, языке красочном и сочном. И мне кажется, что я на родине. «Одно мне отравляет жизнь правления. Это пороховой погреб. Нам оставили изрядное количество пороху. Сложен он в подвальном этаже вместе с разного рода провиантом, то есть с чесноком, консервами, крепкими напитками, а также с оружием, рабочим инструментом и сельскохозяйственными орудиями. Подвал накрепко запирается, но все равно от одного сознания, что у вас под ногами столько горючих и взрывчатых веществ, вам становится не по себе, особенно ночью». 25 сентября. Вчера госпожа Экскурбаньес благополучно выродила, так говорят в Тарасконе, мемориал пестрит неправильными выражениями, исправить их, по-видимому, не сочли нужным. Упитанного мальчика. Это первый гражданин, записанный в порт Тарасконский акты гражданского состояния. Его весьма торжественно крестили в нашей маленькой, временной, построенной из бамбука и крытой широкими листьями церкви во имя святой Марфы Латаньерской. На мою долю выпало счастье быть крестным отцом, младенцем и кумом мадмуазеле Кларин де Дес Эспазет. Правда, моя кума ростом намного выше меня, но зато она такая хорошенькая, такая славненькая, ее еще красили блики солнечного света, проникавшего сквозь бамбуковую изгородь и между неплотно перевитыми ветвями навеса. «Весь город присутствовал при этой церемонии. Наш добрый губернатор произнес трогательную речь. Всех нас умилившую, отец баталье рассказал одну из самых красивых своих легенд. В этот день, как в праздник, работы были повсюду приостановлены. После крестин на городском кругу состоялось гуляние. Все ликовали, у нас было такое чувство, как будто новорожденный принес колонии счастье и надежду на лучшее будущее». «Правительство раздало островитянам двойную порцию тунцов и памперий, и за обедом у всех было лишнее блюдо. Для нас, холостяков, зажарили кабана, которого убил маркиз, лучший стрелок на всем острове после Тартарена. По окончании обеда, оставшись наедине с моим дорогим учителем и почувствовав все его отеческое ко мне расположение, Я открылся ему, своей любви к мадемуазель Кларинзе. Оказывается, учитель давно уже догадывался. Он залыбался, подбодрил меня и обещал замолвить словечко. К несчастью, маркиза, урожденная де Эскюдель де Ламбеск, кичится своим происхождением, а ведь я простой разночинец. Конечно, в нашем роду все, как на подбор, люди хорошие, безукоризненно честные, а все-таки мы чистокровные мещане. Кроме того, мне мешает моя застенчивость и легкое заикание. Помимо всего прочего, я начинаю лысеть. Вот что значит такие юные годы управлять целой канцелярией.